Глава десятая Назвав мое настоящее имя, Мару выдала чуточку надменную усмешку, словно красуясь, а я едва сдерживался, чтобы действительно не срубить ей голову. «Надо ее прикончить», — тихо произнесла Лей. «Это было бы очень и очень глупо», — покачала девушка головой и погрозила пальцем. «Не стоит недооценивать союз нищих и наши возможности». — Поверьте, враги Союза долго не живут, а даже если и пытаются, то их жизнь становится просто невыносимой. Я пришла одна, но у моих товарищей мой нефрит души. Если я умру, это будет значить, что переговоры провалились, а вы станете врагами Союза. Вам оно правда надо? Мару наклонила голову на бок и вскинула правую бровь. — Да и... — спустя секунду добавила она... — Убить меня вам будет сложно. Нас окатила волна чужой силы, отчего мои товарищи отшатнулись, словно от легкого удара, лишь я остался стоять прямо, выдержав чужое давление без каких-либо последствий. — Она, — протянул Луй, — седьмая ступень, — озвучил я, — не мастер, но все равно ощутимо. Но самое удивительное было вовсе не то, что она была воином седьмой ступени а то, что она могла это мастерски прятать. После выплеска силы она тут же закрылась, и теперь передо мной была просто девушка. Очень ловкий трюк. «Как ты это делаешь?» — спросил я. «У Союза свои секреты», — она игриво подмигнула. «Я присяду? Не люблю вот так стоять». Мы с друзьями переглянулись. Ни мне, ни им эта девица не нравилась. Но если она говорила правду то прикончить ее прямо здесь и сейчас было опрометчивым решением. Надо для начала хотя бы выяснить, что за союз нищих такой. Какой-то клан или что-то еще? Не спрашивая разрешения, девушка прошла к костру и по-хозяйски перед ним уселась. «Вкусно пахнет. Угостите?» «Вначале скажи, как ты о нас узнала и как нашла?» «А что о вас узнавать? Мы о вас и так знали. А нашла?» Тут сложнее. За ним проследила. Она указала на Луя, от чего тот помрачнел. А вот как вы тут оказались, я не понимаю. Какая-то техника невидимости? Да бред. Я скрытников на раз два вычисляю. Но вы действительно испарились и появились тут, словно перенеслись. Но это же глупость, да? Вы же не лорды. Да и путеводных врат тут тоже вроде нет. Она рассмеялась, словно это было забавно. А вот мне не было. И все же она выдала крайне любопытную вещь, о которой я никак не мог узнать. Вы же не лорды, и путеводных врат тут тоже вроде нет. Неужели во внутренних витках не существует артефактов, способных к перемещению? Бред. Не верю. Серьезно? Как? Мару перестала смеяться и впилась в меня требовательным взглядом. Я не ответил. С каменным лицом выдержал ее сверлящий взор, и затем она сокрушенно вздохнула, поняв, что так просто я не отвечу. — За что-то такое мы очень хорошо заплатим. Я по-прежнему молчал. — Ладно, ладно. Она примирительно подняла руки над головой. — Что за союз нищих? — Вы о нас не слышали? — удивилась она, но тут же себя одернула. — Ну да, точно, вы же из внешних витков. — Скажем так... — Союз нищих — это организация. Мы что-то вроде клана, но в отличие от остальных у нас нет своей территории. Мы повсюду и одновременно нигде. У нас тысячи глаз и тысячи ушей. — Вы что-то вроде агентурной сети? — изумился Луй. — Да, но агентурная сеть звучит как оскорбление. Агентурная сеть у лордов, божественной гвардии, у многих кланов. Союз нищих же нечто большее. Мы в первую очередь семья. Нападение на одного, нападение на всех. И наш главный рычаг давления вовсе не бравые воины, хотя и такие среди нас имеются, а информация. Вы хотели меня убить, так вот знайте, если это случится, о вас будут знать все. Любой, кому вы перейдете дорогу, незамедлительно получит информацию о ваших перемещениях, всех, с кем вы контактировали, всех, кто вам помогал и вы не скроетесь от наших глаз мы повсюду все еще собираетесь меня убить. я вздохнул и убрал руку с рукояти. если все действительно так то силовое решение вопроса точно не вариант мудрое решение одобрила она на самом деле я действительно вам не враг будь я враг то пришла бы не сама а продала ваше местонахождение клану гу вы ведь наверное даже и не представляете как сильно вляпались — Вас разыскивают? — Да, мы в курсе. — Сомневаюсь, — покачала она головой. — Вы вынесли дверь их дома, унизили одного из сыновей клана, пусть и не наследника. Это позор, и за такое обычно умываются кровью. Вам повезло в двух вещах. Первое — основного костяка клана сейчас нет на месте. Глава и его окружение сейчас в паре сотен километров отсюда. Решают некоторые трения на границах. «Будь они тут, вам бы не поздоровилось, и тебе бы пришлось драться не с мудаком Шонгу, который знает всего одну сильную технику, а с его старшим братом Гаром Гу, а он, между прочим, на пятой ступени. Ты силен, спору нет, но смог бы ты одолеть его в той схватке?» Я промолчал, и она правильно истолковала это. «Вот-вот. В общем, как уже сказала, вам повезло в этом». Все сильнейшие воины клана сейчас за пределами Кванхуда, но кое-кто уже вернулся. В том числе и Гаромгу. Второе же, в чем вам повезло, — ставка на незнание силы вашего дома. Ваши провинции слишком далеко друг от друга и никак прежде не контактировали. И тактику с дуэлью вы выбрали правильную. Если вас поставят перед судом лордов, дом контр будет в своем праве, но... Я не должен был выиграть. «Точно не так. Будь этот бой где-нибудь на нейтральной территории, наверное, вам бы сошло это с рук. Но вы вломились в дом Гу, и лишь количество свидетелей и отсутствие боевого ядра клана позволили вам уйти, как ни в чем не бывало. Но стоит отдать должное, это было весело. Сейчас дом Гу судорожно пытается выяснить, кто вы такие, попутно думая, что вас использовали, чтобы унизить и ослабить клан кто-то из местных». Другой клан Кванхуда, желающий ослабить дом Гу. Знали бы они то, что знаем мы, тоже посмеялись бы. Хотя, нет, не думаю. Это стало бы еще большим унижением. И почему же ты не продашь сведения о нас? Потому что это бессмысленно. Да, мы торгуем информацией, но сами решаем, кому и что продавать. Ладно, — протянул я. Если ты не собираешься сдавать нас дому Гу, так что тебе нужно? А вот это очень хороший и сложный вопрос. Я и сама толком не могу дать на него ответ. Скажем, это предчувствие. Предчувствие? Я даже не попытался скрыть сарказма. Зря смеешься. На самом деле, когда перед тобой огромный массив информации, порой вычленяешь то, что теряется на общем фоне. Например, вас четверых. Хотя нет, извините за честность, но одного. Мару посмотрела точно на меня, чтобы не оставалось двусмысленности. — Нет, вы тоже интересные ребята, но на фоне этого паренька меркните, простите за честность. — Не такой уж я выдающийся. — Да ну, — снисходительно улыбнулась она. — Уж кому, как не мне, знать, насколько ты выдающийся. Мне начать загибать пальцы? Ну давай. Не знаю, насколько достоверны эти сведения. В то время ты не очень-то был нам интересен, но все-таки. «Ты создал сосредоточие в шесть лет!» «Да ну!» Ребята удивленно воззрились на меня. «Вот-вот!» — кивнула Мару. «Даже самые гениальные гении создают его лет в восемь, по легендам, кое-кто из лордов создал в семь, но в шесть. Больше похоже на байку. И тем не менее, источники у нее очень даже серьезные. Но это не самое удивительное. Ты не просто создал сосредоточие в шесть». В том же возрасте ты его выжег в схватке с сектантами и с альянсами В Шесть лет вступил в схватку с возрожденным воином четвертого шага десятой ступени и не просто выжил, а победил, хоть и не без последствий. Мару сделала паузу, чтобы набрать воздуха в грудь. Все это она выдала чуть ли не на одном дыхании. «Одно это делает тебя примечательной персоной», — продолжила она. Зачем ты убил наемного убийцу Бакулу и его приспешников, что собирались прикончить наследника клана Юсур? И пусть по официальной информации убил Бакулу Эдрид Фэн Юсур, свидетели говорят, что он едва-едва справился с одним из убийц. Ах, ведь и до этого было одно странное дело. В городке Дайвард там тоже что-то произошло. Странное и мутное. Погиб градоначальник, его приближенные и несколько десятков жителей, Официальные документы тоже не проясняют дело. Лишь какая-то отписка о бандитах, но по мне все это чушь. Ты хочешь знать, что там произошло? Неа, это я так, дополняю твою историю. Так на чем я там остановилась? Ах да, Юсур. После его спасения ты оказался в Варандере, но не пробыл там и пары дней, отправившись к границе Альянса Мясников в сопровождении какой-то девушки. Мы до сих пор не знаем, кто она, к слову. Я предполагал, что это твоя сестра Мия, но что-то не сходится. Мия Крейн тогда была в Ордене Бесконечного Меча, но неважно. Вы решаетесь помочь группе странников гор, идущих по следу украденных детей, но оказываетесь в ловушке гор Вэя, главы разрушенной секты Темного Причастия. Судя по всему, люди Горроны, главы группы, оказались в сговоре с Горвеем, но в итоге вы все равно вышли победителями. «Думаю, хватит», — попытался остановить я ее, поняв, что ей действительно многое известно. «Не-не, я только разгоняюсь. После того инцидента с Горвеем ты пропал на три года и вернулся аккурат к поступлению в школу Багрового возмездия. Там ты уделал гениев кланов, став не только первым горваном, вошедшим в десятку лучших поступивших, но еще и первым горваном, оказавшимся на факультете громового дракона за всю его историю». «Правда, хватит. А битва у места излома?» — не унималась она. «Мы только переходим к самому интересному. Целая куча народа видела, как вы трое сражались против двоих из четверки демонов Кровавой долины. Вы, ученики школы Багрового возмездия, что даже мастеров десятой ступени не взяли, дрались с воинами, которые были гораздо сильнее вас по возвышению. Они были ослаблены внешними витками». — попытался оспорить я. — Ага. И технику водного буйства, требующую две сотни узлов, Рок Касун тоже использовал ослабленный, — снисходительно ухмыльнулась она. — Хорошая попытка, но мы тщательно работаем с информацией. Рок Касун был в полной силе и, тем не менее, проиграл. Проиграл тебе. А теперь, внимание, главный вопрос. Каким образом ты его победил? Как вообще возможно победить кого-то на два возвышения выше себя?» «Ты правда думаешь, что я отвечу?» «Хотелось бы. Специфика работы. Очень не люблю такие вот дыры. Но что мы знаем точно, Натаниэль Крейн для победы использовал демонические техники, что опять же вызывает вопросы». Она бросила на меня многозначительный вопрошающий взгляд, но я на него не повелся. Но самое интересное, что произошло в самом месте излома. Что случилось с воинами Вечной Божественной Гвардии, тобой, Гороной и горвеем Это то, что я хочу узнать. Спроси надзирающего, если так интересно. Он там был. Да, я знаю. Но сам понимаешь, что ответа мы не получим. А вот ты — другое дело. Что там произошло? Я лишь пожал плечами... А Мару на это недовольно прищурила глазки и поджала губы. «Мы заплатим?» «Спроси кого другого», — прямо ответил ей. «Эх, мне так и хочется надавить на тебя, но не думаю, что это сработает», — честно призналась она. «Жаль, мы бы правда хорошо заплатили за эти сведения. Если это все, что ты хотела спросить, то уходи». «Да что вы так грубо и сразу?» — насупилась она. «Я хотела бы пойти с вами». Мы все еще раздумываем, не прикончить ли тебя. А ты говоришь, что хочешь пойти с нами? С чего вдруг? Я же говорила, предчувствие. Слушайте, все же будут в выгоде. Таскать рядом с собой шпиона — такая себе выгода. Не будь занудой, — буркнула она. Посуди сам, мы и так за вами следим, и так будем знать, где вы и что делаете. Да, это будет чуть сложнее, но до этого-то управлялись. С моей же стороны, самая свежая информация. Если бы я составляла вам компанию изначально, вы бы так не вляпались. Я бы помогала найти хорошее место для ночевки, рассказала бы, кто есть кто, с кем нужно считаться, а кто пустое место, была бы лучшим гидом, какой только возможен, и сливала бы информацию о нас своим. Эта информация и так будет у нас, так какая разница? Вот именно, какая разница? «Я все еще не понимаю, зачем это тебе?» «Говорила же, это предчувствие. Я не просто так рассказала всю эту историю о тебе, о твоих подвигах. Ты хоть знаешь, как много людей может похвастаться чем-то таким?» «Нет». «Немного. Очень немного. Большинство воинов к не имеют твоего послужного списка. Что уж говорить о том, что тебе двенадцать вроде. Ты словно герой какого-то старого эпоса, начинающий свой путь. Разве это странно, что я хочу быть в эпицентре событий? Странно. У меня тоже есть амбиции, знаешь ли. На самом деле в союзе нищих тоже есть что-то вроде своей иерархии. Есть слухачи, кто только слушает, есть бегунки, что собирают сведения и относят их к кураторам, есть кулаки, что защищают нас, ну и есть мудрецы и непосредственно король нищих. Я еще недавно была бегунком, иногда кулаком, но в конце концов выслужилась до младшего куратора. Чем ценнее и уникальнее сведения мы соберем, тем значительнее становимся. — Ты хочешь за наш счет подняться по своей карьерной лестнице? — скривилась Лей. — Ну а что? Я перед вами чесна. Мару развела руками. — Будем использовать друг друга. Сделка? Она даже специально протянула руку, Натянув на лицо милую улыбку. Уходи, нам не интересно. Ее предложение было заманчивым, но риски слишком велики. У меня хватало тайн, к примеру, Аюл, которыми я не собирался делиться с сетью шпионов. Да ладно вам, я же вас не сдала. Ровно до того момента, пока твоим боссам не предложат сумму позначительнее. Нам не интересно. Погодите, а как насчет сделки? Я могу выяснить что-то такое, что нужно вам, что-то, чего вы сами будете выяснять очень и очень долго, если вообще сможете. К тому же ты неверно понимаешь смысл союза нищих. Мы не собираем информацию, чтобы ее подороже продать. Да, мы продаем некоторую информацию, но зачастую мы ее просто храним. Мы тайные летописцы мира, которые маскируются под шпионов. Ну да, теперь уже я скривился. Уходи. — Я серьезно. Позволь остаться с вами и доказать свою полезность. Хотя бы до... Э, поместья Контор. Вы ведь туда направляетесь, да? — Могу я отправиться с вами, пока вы туда не доберетесь. А в обмен я буду вам помогать своими знаниями. Если вы чего-то не знаете, дайте мне пару минут на местном рынке, и я буду знать всю подноготную в любом городе. — Нет. Я покачал головой. — А ты можешь найти одного человека? — внезапно спросил Мор. — Без проблем. Где угодно. Даже на другом конце света. Хоть это и будет долго. — Ты кого-то хочешь найти, Мор? — спросил я у друга, и тот кивнул. — Да. Убийцу дедушки. И если она поможет... най Арден, прошу. Если она может... Я сокрушенно вздохнул. Сам бы ее послал, несмотря на все плюсы сотрудничества. Но Мор хорошо нехотя согласился я да поместья контр и ты выяснишь еще пару вещей для меня без проблем оживилась мару